Четвертое. Ничто лучше не вскрывает всего своеобразие этого примирения церкви с империей, чем возникновение в том же IV веке монашества. В истории церкви значение этого факта не меньше, чем обращение Константина. Обычно начало монашества связывается с именем преподобного Антония Великого. Его жизнь описал святитель Афанасий Александрийский, и этот памятник навсегда остался мерилом монашеского идеала —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 Но вот если бы это было просто разделение, если бы каждый из этих путей попросту отрицал другой как ложный, то не было бы антиномии, а был бы только абсурд. Но антиномия называется видимое противоречие, для разрешения которого недостаточно одной логики, а требуется духовное усилие, прозрение в высшую истину.